Призраки Акэти Мицухиде, во главе отряда, насчитывавшего более 10 тысяч самураев, выступил из своего замка Камэяма в 10 часов вечера. Поход был дальний, на запад, в провинцию Битю. Обычно в таких случаях войска ранним утром выстраивались в боевой порядок и, торжественно не скрываясь, выдвигались из ворот замка. На сей раз всё происходило под покровом тьмы, будто они готовились напасть на кого-то тайно, и потому войны были несколько озадачены. Впрочем, стоило им прошагать 5-6 тё, как недоумение рассеялось. В тот год, десятый год эры Тен-Сё, с начала мая установилась необыкновенная жара. Сноска. Эра Тен-Сё. 1582 год. Сезона дождей почти не было, и на горы, и поля провинции танба что ни день, лились лучи обжигающего солнца. К концу месяца появилась надежда, что придут дожди, но хотя небо и заволокло тучами, дни всё равно стояли невыносимо душные, без малейшего дуновения ветра в раскалённом влажном воздухе. Эта ночь ничем не отличалась от прочих. Солдаты, облачённые в тяжёлые доспехи, моментально взмокли и покрылись пылью. А ведь это было только начало. Каждый мысленно прикидывал, сколько дней займет переход до провинции Битю, где шли бои. Митсухиде, как военачальник, возглавлял колонну. Он был верхом, но это приносило мало облегчения, пот все равно лил градом. Коснувшись шеи лошади, он почувствовал, что и та вся в мыле, будто намазанная маслом. Впрочем, Митсухиде жары не чувствовал. Последние несколько дней он почти не спал и от усталости его лихорадило, так что пот мгновенно высыхал, холодя кожу. Войско уже было в пути, а Митсухиде всё ещё не мог решить, двигаться ли в сторону Микихары или повернуть на перевал Аиносака. Маршрут через Микихару вёл прямиком к границе Битю, в то время как дорога через Аина Саку могла привести только в Киото. Решение нужно было принять не позже, чем они минуют деревню Дзёна. С каждым шагом коня Митсухиде всё отчетливее ощущал, что далее откладывать выбор нельзя. Приказ выступать в поход Ода Набунага отдал около двух недель назад, 17 мая. Митсухиде немедленно вернулся из замка Камаяма в свою главную резиденцию в Сакамото, в провинции Оми, где провел шесть дней, а 23 мая вновь отправился в Камаяму и велел всему войску готовиться к походу. 28 мая он совершил паломничество на гору Атаго, а на следующий день в тамошнем храме Итокудзы вместе с поэтом Сатамурой Сёхой и другими мастерами стихов Ренга принял участие в поэтическом состязании. Митсухиды сложил такие строки. «Вот и час настал, что готовит нам небо, летний дождь или... сноска». Считается, что по-японски стихотворение Митсухиды можно прочитать двояко. Либо «Время пришло, вот и летний «Дождь хлынул, май на дворе», либо «Нынче клан Токи подчинит всю страну, май на дворе». Два варианта прочтения амонимичны. Клану Токи принадлежал сам Митсухиде. Именно в этот момент в душу Митсухиды впервые закралось предательское намерение посягнуть на своего господина Оду Набунагу. Он как раз услышал от одного из присутствовавших стихотворцев, что Набунага и его наследник Набутада вот-вот прибудут в столицу. Это значило, что действовать нужно немедленно. Набунага войдет в Киото без своего войска. У самого Митсухида был десятитысячный отряд, собранный для похода на Битю. С ним он мог выступить в любой момент, если ему повезет и Набунагу удастся убить. Все владения, которые тот сумел собрать за долгие годы, достанутся Митсухиде. Такая возможность предоставляется раз в жизни. «Час настал», — написал он на поэтическом состязании, но до сих пор продолжал колебаться. Днём и ночью Митсухиде думал об этом, крепко сжимая взмокшие ладони в кулаки. Он знал, что 29 мая Набунага прибыл в столичный храм Хоннадзи. Но что делать потом, после того, как он разделается с Набунагой? Ясного плана до сих пор не было. Войско могло выступить в любой момент, но Митсухиды медлил, не в силах решить, куда его направить. Однако около девяти вечера Прибыл вестник из Киота, и все сомнения развелись гонец сообщил, что Набунага в Хоннадзи совершенно беззащитен, а Набутада разместился в храме Мёкакодзи, что на улице Мурамате в квартале Якуси, и охраны при нём также мало. Лишь тогда Митсухиды, окончательно решившись, отдал приказ выступать. Однако стоило войску выйти за ворота замка, как его вновь одолели сомнения. Да, на бунагу и Набутаду убить не так трудно. Но что будет дальше? В том, чтобы пойти против своего господина, Митсухиды ничего зазорного не видел. В эпоху, когда все воевали со всеми, каждый должен был готов убить, если потребуется, хоть господина, хоть родича. Сам Набунага добился положения именно так, да и за любым из сёгунов, чье имя сохранила людская память, тянулся кровавый след. Митсухиды полагал, что им двигает необходимость. Набунагу нужно убрать с дороги, чтобы получить власть над страной. Если этого не сделать, не то что власти не видать, можно и без головы остаться. Достаточно было оглянуться вокруг, чтобы увидеть — Среди полководцев Набунаги немало тех, кто не прочь обойти своего господина. Токугава Иоясу, Сибата Кацуэе и еще Текигава Кадзумасу и Нива Нагахиде. Да и Таитоми Хидеоси, который долгие годы служил под началом Митсухиде, а в последнее время сумел обратить на себя внимание Набунаги и возвысился над прежним покровителем. сейчас Хиде Йоси командовал войсками на западе. В прошлом году он подчинил провинцию Инаба и взял Татори, а нынче сражался в Битю, осаждая замок Токаматсу, принадлежащий море Терумото. Мицухиде было приказано двигаться в Битю именно для того, чтобы поддержать там Хиде Йоси. Это показывало, что последнего Набунага теперь ставил куда выше, мешкать было нельзя. Этой ночью нужно убить и Набунагу, и Набутаду. Потом, не теряя времени, разделаться с теми немногочисленными силами Набунаги, что остаются в Киото, и сразу же послать гонцов в провинции к главам непокорных кланов Мори, Уисуги, Ходзё, Тёсокабе, предлагая объединить силы. Одновременно обратиться к сторонникам Набунаги, призывая сложить оружие. После этого Митсухиды намеревался отправиться в Оми, чтобы склонить на свою сторону владетеля замка Сета, Ямаоку Кагатаку, а затем двинуть войско к замку Адзути, который защищает Гамо Катахиды. Избежать сражений с ним едва ли удастся, но Митсухиды рассчитывал захватить замок за день, не больше. Провинции Исе и Ига находились под контролем Оды Набукацу, сына Набунаги. Но в тамошних землях осталось немало недовольных, и часть из них наверняка будет непрочь перейти на сторону Митсухиде. Токигава Кадзумасу в Кадзуке, Кавадзири Хидетака в провинции Каи, Мори Нагайоси в Синана, Мори Хидеёри, Сибата — Кацуэ в Хакурику находились слишком далеко, поэтому против них пока можно ничего не предпринимать, а сперва заняться укреплением собственных позиций. Мицухидо уже многие годы был близок с Хасакавой Фудзитакой из Нагаоки и даже отдал замуж за его сына Тадаоки свою дочь. Без сомнения, эти двое его поддержат, как и Цуцуэ Дзюнкэй, который принял в семью четвертого сына мицухиды назначив его наследником. Рано или поздно сойтись в битве со сторонниками Набунаги, конечно, придется, но Митсухиды верил. К тому времени ему удастся собрать достаточно сил, чтобы их одолеть. И все же, трудно было отделаться от мысли, что его планы строятся лишь на предположениях. Это тревожило. Будь у него хоть одна надежная опора. Но пока это было невозможно. План существовал только в его голове, и ни единая живая душа о нем пока не знала. Войско тем временем продолжало шагать по горам и долам, погруженным в ночной мрак. Ни малейшего ветерка не колебало воздух. Мицухиды казалось, что с момента их выхода из замка Камаяма прошло не больше получаса, но на самом деле минул уже час. Митсухиды следовал за небольшим пешим отрядом в авангарде, и, стремясь нагнать его теперь, когда дорога вышла на равнину, пришпорил коня. Этот манёвр он повторил несколько раз, и, наконец, ему стало не по себе. Как он не пытался приблизиться к авангарду, который, между прочим, шёл пешком, расстояние не сокращалось, а ведь он-то ехал верхом, Впервые за долгое время, выбросив из головы тревоги о будущем, Митсухиды сосредоточил внимание на загадочном отряде. Группа из десяти с лишним человек быстро почти бегом двигалась вперед. Митсухиды натянул поводья, чтобы не слишком отрываться от основной части войска. В тот же миг шедшие впереди тоже остановились и сделали это поразительно бесшумно. Митсухиды, пристально вгляделся во тьму, безуспешно пытаясь рассмотреть неясные фигуры. Спустя некоторое время он снова тронулся с места, и самураи впереди, будто заметив его, сделали то же самое. Тут Митсухиды, наконец, испугался по-настоящему. Ведь он с самого начала ехал во главе колонны, как случилось, что кто-то его обогнал. мицухида остановил коня. «Кто это там? Впереди!» — спросил он Мидзо Сёбэя, который следовал за ним вплотную. — А? — удивлённо хмыкнул Мидзо и больше ничего не сказал. — Я спрашиваю, чей это отряд в авангарде? — Что значит «в авангарде»? — Ты разве не видишь? Тут Митсухи досёкся и попытался сменить тему. — Душно сегодня, правда? Выходит, воина впереди, замечает только он. Мицухиды снова вгляделся в ночной мрак. Один из самураев стоял, его, преклонив колено, окружила дюжина других. Видны были спины, прикрытые тяжелыми доспехами. И все время, пока Мицухиды безотрывно смотрел на них, никто не шелохнулся. Группа застыла в темноте, будто единое изваяние. Вдруг Мицухиды вскрикнул от удивления. В ночной мгле на штандартах за спинами воинов смутно проступили гербы. Извивающаяся многоножка чёрная на белом фоне. Знак рода Хатана, некогда могущественного клана из провинции Танба. Но откуда им взяться здесь? Ведь клан Хатана был уничтожен полностью три года назад при штурме замка Ягаиме, а провинция Танба сейчас подчинялась самому Митсухиде. «Это что, воины Хатана?» «А?» Митза вновь ответил лишь невнятным хмыканьем. Тут Митсухиде окончательно понял, что самурая впереди видит он один, и решил, что, наверное, слишком измотан. «Мне нужно отдохнуть». С этими словами он спешился и присел на обочину, где густо зеленела бамбуковая поросль. Про себя он продолжал размышлять об этой диковине. Как странно, что это не просто самураи, а именно воины клана Хатана. Сейчас призраки впереди, кажется, тоже отдыхали, но он был уверен, как только он двинется вперёд, тронуться с места и они. Чтобы отогнать морок, Митсухиде закрыл глаза. Три года назад, в начале седьмой луны седьмого года, Тенсё... Мицухидэ справился с кланом Хатана в замке Егоиме. В третьем году эпохи Тэнсё Набунага поручил Мицухидэ подчинить провинцию Танба, но задача эта оказалась весьма нелегкой. Местность была гористой и труднопроходимой, а могущественный клан Хатана, который правил там долгое время, объединил под своими знаменами бесстрашных местных воинов и бился не на жизнь, а насмерть. Раз за разом Митсухидо совершал вылазки из замка Сакамото и вступал в ожесточенные схватки с войсками Хатана по всей провинции Танба. В какой-то момент он даже овладел ее территорией, но стоило отвести войска, как клан Хатана снова взбунтовался. Пришлось предпринять новый поход, и после масштабной кампании он, загнав клан Хатана в замок Егаиме, сумел одержать окончательную победу. Случилось это ровно три года назад, в седьмой год Тэнсё. Замок Егаиме находился на возвышенности. С трёх сторон, с востока, запада и юга, его защищали крутые, как стенки перевёрнутые, пиалы склоны. Таким образом, его было легко оборонять и весьма сложно взять штурмом. Митсухиды окружил замок плотным кольцом, но в конечном счете ему оставалось только держать осаду и ждать, пока голод не вынудит обороняющихся сдаться. В середине пятой луны Митсухиды послал в замок гонца с предложением заключить мир. Онди готов отправить собственную мать в качестве заложницы и обещает, что если гарнизон замка сложит оружие, все три тысячи воинов останутся жить, а их военачальник Хидехару и его сподвижники сохранят за собой личные уделы. Через два дня из замка пришел ответ с согласием. Спустя еще два дня Хидехару и его младший брат Хиденао в сопровождении более 80 приближенных — и тысячи вооружённых самураев спустились с горы. Митсухиды с почётом встретил давнего противника, прославленного доблестью, и устроил в его честь пир. Однако в разгар трапезы, когда Митсухиды предложил Хидехару и Хиденау отправиться в Адзути, чтобы засвидетельствовать почтение Одди на Бунаги, вспыхнула ссора и застолье в мгновение ока превратилось в кровавое побоище. Большинство сподвижников Хидехару были убиты на месте, но его самого, а также Хиденао и еще 11 человек мицухиды удалось захватить в плен. Впрочем, даже тогда он не собирался нарушать уговор и готов был, как обещал, сохранить за Хидехару и Хиденао их исконные владения. Однако по пути в Адзути Хидехару скончался от полученных в схватке ран. Что касается остальных 12 пленников, включая Хиденао, то когда они были доставлены в Адзути, Набунага приказал обезглавить их в храме Дзионзи. В ответ их сторонники, оставшиеся в замке Егаими, расправились с матерью Митсухиды и другими заложниками числом более десятка. Вся эта история сильно его опечалила. Особенно тяжело было присутствовать при казни в Адзуте. Лица приговоренных дышали ненавистью, и все они перед смертью поклялись из того света отомстить своим палачам. Рядом была выставлена голова Хедехару, и ровно в этот момент она по неведомой причине вдруг упала на наземь, покатилась к пленникам и замерла подле них, уставившись в небо неподвижным взглядом. Митсухиды зажмурился, потом снова открыл глаза и повторил это несколько раз подряд. Затем стряхнул с себя листья бамбука и поднялся на ноги, чтобы вновь сесть в седло. Отряд самураев-хатана к тому времени пропал из вида. Ночная тьма, кажется, сгустилась ещё сильнее. Митсухиды вновь охватили мучительные сомнения. Ему вот-вот нужно было выбрать одну из двух дорог. «Где мы сейчас?» — спросил он у одного из спутников чуть погодя. «Подходим к перевалу Айнасака». «Что?» — Митсухиды не поверил своим ушам. Когда они успели преодолеть весь этот путь, он объявил небольшой привал и собрал соратников. «Самоносукая мицухару Акэти Дзиэмона Фудзиту Дэнго Сайто Тасимитсу, чтобы впервые посвятить в свои планы. Теперь, когда они дошли до перевала Айнасака, он чувствовал, что отступать некуда. Нравится ему или нет, а выбор, похоже, уже сделан. Какое-то время шли без остановок. Поднявшись на перевал Айнасака, они увидели, как впереди поблескивает в лунном свете вода на рисовых полях. Миновав деревню Кацукаке, Мицухиды велел всем поесть, прежде чем двигаться дальше, и лишь перейдя реку Кацура, он, наконец, объявил войску, что их цель — храм хонно и остановившийся там Ода-Набунага. В Киото они вошли еще ночью, а когда окружили Хонно-Дзи, В небе уже забрезжила ранняя летняя заря. 13 числа того же месяца при Емадзаки Мицухиде сошелся в сражении с огромной армией Тоётоми Хидэёси, который, услышав о перевороте в Хоннодзи, стремительно выдвинулся ему навстречу из битью. Мицухиде удалось исполнить свой план, вплоть до момента, когда он разделался с Набунагой и его сыном Набутадой. После этого, однако, все повернулось не так, как он предполагал. Ни Хасакава Фудзитака, ни его сын Тадаоки на призыв объединиться не откликнулись. Более того, Суцуи Цзюнкэй также занял выжидательную позицию и не спешил на помощь. Итог противостояния с хиде решился в тот же день. С неба хлынул дождь, которого все ждали так долго. К вечеру основные силы Мицухиды оказались окружены, и его сторонники один за другим пали в бою. Разгром был сокрушительным. Ближе к ночи Мицухиды укрылся в замке Сёрюдзи. Но вскоре стало ясно, что и эта крепость, стоящая на равнине, неизбежно попадет в окружение. Митсухиде покинул замок, дождавшись темноты, в надежде добраться до Сакамото в провинции Оми и там подготовить силы для новой схватки. С ним были его ближайшие сподвижники Мидзо Сёбэй, Синси Садамото, Муракоси Сензюро, Харике Йодзиро, Ямамото Сандзин, Мияке магадзюра по прежнему лил дождь и его шум мешался с разносившимися над темной равниной зловещими звуками боя криками отступающих и их преследователей ружейной пальбой мицухиды со своими спутниками все верхом выехав из северных ворот замка поспешили на восток миновав фусими и акаедане они углубились в горы и продолжили путь по дороге на угурусу До конца уразуметь своё положение Митсухиды пока не мог. Он был вымотан и телесно, и душевно. Буквально на себя не похож. За те 13 дней, что прошли с начала его мятежа против Набунаги, он не знал ни минуты отдыха и почти не спал, пытаясь всё просчитать и со всеми договориться. От самого замка Сёрюдзи он не проронил ни слова. Так прошло около часа, пока один из спутников вдруг не схватил его лошадь за поводье принуждая остановиться. «Слышите топот? Погоня? Или это кто-то из наших сторонников?» И действительно, откуда-то неподалеку, сквозь непрекращающийся ливень, донесся звук шагов, будто двигался небольшой отряд пехоты. «Это впереди?» — спросил Митсухиды. «Похоже на то», — ответил его спутник но тут же засомневался, «А может, и сзади?» Теперь и Митсухиды показалось, что звуки раздаются где-то позади. К топоту добавились и людские голоса. Они решили спрятаться в зарослях бамбука у обочины и пропустить приближающийся отряд вперёд. Но хотя топот и разговоры не стихали, они как будто и не приближались. Дождь по-прежнему лил вовсю, и его ровный шум стоял у всех в ушах. «Странно как-то», — проговорил Харике Йодзира. «Действительно, с ним трудно было не согласиться. Может, нам померещилось? Поехали дальше». Мицухиды со спутниками снова тронулись с места, двигаясь по узкой тропе, постепенно забиравший вверх. Голоса и шаги, казалось, следовали за ними. Вдруг Митсухиды вздрогнул и, насторожившись, принялся вглядываться во мрак. Впереди он заметил группу из двенадцати или тринадцати самураев. И, как и в прошлый раз, за спинами у них были штандарты с изображением многоножки, герб клана Хатана. Митсухиды продолжал смотреть во все глаза. «Видите людей? Вон там, впереди!» — спросил он. «Где?» «Да вон же, в темноте! Неужели не видите?» Тот, кто ехал ближе других, послушно попытался что-то рассмотреть, но кажется напрасно. Митсухидес, заметив это, обернулся к остальным. «Давайте передохнем немного». «Нет времени отдыхать! За нами погоня!» — рассердился мидзо Сёбэй. «Нет, сделаем привал. Если не отдохнуть, собьемся с пути». «И не дойдем до Сакамота!» Мицухиды, не тратя лишних слов, спрыгнул с седла на тропу. Передышка была необходима. Призрачные воины, которые заманили его на перевал Айнасаку, явились ему вновь. И не только ему, теперь голоса и шаги слышали и остальные. Нужно было как-то стереть эти звуки, заставить всех забыть о них и, наконец, изгнать наваждение из собственной головы. Он застыл на месте». Дождь продолжал хлестать, вокруг некуда было даже присесть. И всё равно сон наваливался с такой силой, что Митсухиды едва удавалось держать глаза открытыми. Он снова взобрался в седло. Всматриваясь вперёд, где в неверном свете, откуда он взялся, по-прежнему виднелись самураи клана Хатана. «Это костёр», — догадался Митсухиды, — Одни фигуры сидели, другие стояли, и отблески огня окрашивали их алым, будто они сами, объяты пламенем. Стоило Митсухиды тронуться с места, как призрачные воины тоже подались ему навстречу. Знамена с изображением многоножки покачивались за их спинами среди всполохов и искр. «Значит, это все-таки Хатана!» «Что вы говорите, господин?» «Видите их знамена!» о чем вы там ничего нет а шаги шаги слышите шаги вроде слышно это они мицухиды вдруг услышал собственные слова будто со стороны ему и правда отчаянно нужно выспаться но как сейчас не до того он несколько раз моргнул но видение не исчезло впереди по прежнему были самура и хатана эй вы наваждение вызванная несомненно усталостью пугало но в злых духов одержимых возмездием мицухиды верить отказывался такого на свете просто не бывает он вымотан и обессилен поэтому ночной мрак играет с ним злые шутки эй вы крикнув это снова мицухиды попытался броситься на воина в хатана В тот же миг его обожгло болью, что-то воткнулось в бок рядом с нагрудником. Бамбуковое копье. Он схватился за него правой рукой и изо всех сил дернул на себя. Из тьмы выступило лицо человека, державшего древко. — Хатано Хидехару! — беззвучно вскричал Митсухиде. — Да, это был Хидехару. Губы крепко сжатые, взгляд полуоткрытых глаз устремлён в пустоту. Именно такое лицо было у отрубленной головы, которая катилась по двору храма Дзион-Дзи. Отпихнув копьё, Мицухиды выпустил его из рук. В следующий миг боль обожгла вновь, отдавшись во всём теле. На этот раз остриё пробило бок насквозь и вышло из спины успел он отметить ускользающим сознанием. Пронзенный копьем, он уставился на противника. «Призрак!» Но перед ним уже не было зловещего мертвого лица Хидехару. Вместо него обнаружился обычный, грубоватого вида ронин, чьи маленькие глазки горели свирепым огнем. Кто-то закричал. Митсухиды вдруг понял, что больше не сидит в седле, но стоит на земле, раскачиваясь из страны в сторону, а копье по-прежнему торчит у него из груди. Он широко раскрыл глаза в последний раз. исчезли самураи и хатана, их флаги, освещавший их костер вокруг были только бесконечная тьма и яростный ливень. Мицухиды ощутил странное облегчение, наваждение рассеялось всё это от усталости вновь подумал он так и не поверив в существование призраков мицухида рухнул вперед погружаясь в сон у которого не будет пробуждения